Глава шестая. Я опустилась на сиденье. «Какую музыку любите?» — поинтересовалась Элла. «Итальянскую?» — «Прекрасно!» — улыбнулась я. «Возьмите пульт, нажмите на зеленую кнопочку». Я выполнила указание. Зазвучал один из концертов для скрипки с оркестром Антонио Вивальди. «Кофе, чай?» — продолжила хозяйка. «Может, капучино?» — «Великолепно!» — согласилась я. «Тогда красная клавиша!» — объяснил секретарь. Я ткнула в нее пальцем. Из кофейника, под которым стояла чашка, полился напиток. «Угощайтесь конфетками», — засмеялась владелица гипермаркета, «и порадуйтесь своему любимому шоу». Желтую пупочку видите?» — спросил Ната. «Тычьте в нее. Я последовала совету, на стене включился телевизор. «Как вам?» — зааплодировала Элла. «Кофе замечательный», — кивнула я. «Музыка чарующая, трюфелей выше всех похвал». По моему мнению, телевизор лучше всего иметь в сортире. Одна проблема. Какая? Округлила глаза Элла. Э -э -э", Промычала я и примолкла. Что такое? Говорите честно, попросила Ната. Элла Семеновна всегда открыта конструктивной критике. Куда отправить отходы жизнедеятельности организму?» — спросила я. Элла вскинула брови, Ната приоткрыл рот. Я поняла, что ни женщина, ни юноша не могут сообразить, о чем я спрашиваю. Но, согласитесь, не очень удобно, сидя в уютном кресле и слушая бессмертное произведение гениального итальянца, поинтересоваться, а как мне пописать или покакать, прямо на подушку? Видя удивление на лицах женщины и парня, я решила задать вопрос в другой форме. В жизни каждого человека несколько раз в день случается ситуация, когда ему необходимо удалиться, чтобы провести время в одиночестве, оказаться в небольшом пространстве, где никого нет и куда никто не войдет. «Потому что дверь заперта». «О, да!» — кивнула Элла. «Как я вас понимаю? С утра до ночи улыбаюсь всем, поставщикам, посетителям. Я прямо такая хорошая, сладкая, мармелад с медом, вареньем и сахарной пудрой, но после того, как покидаю офис, прямо готова окружающих сожрать. Может, знаменитости тоже охота народу вмазать, но у нее пока нет той знаменитости, которая позволяет знаменитости безнаказанно хамить незнаменитостям», сказал фотограф безостановочно щёлкая своей камерой. «Мне сказали, что снимаем в туалете». Вопрос возник. «Как отлить в сортир, если толчка нет?» «Отлить?» — заморгала Элла. «Вы имеете в виду воду из чайника?» Мужчина засмеялся. Ната быстро прошептал хозяйке что-то на ухо, та покраснела и процедила сквозь зубы. «Где ты взял этого грубияна? В каком агентстве? Немедленно сообщи его название. Все телефоны». «Я сам по себе работаю», — сказал Григорий. «Парнишка ко мне подбежал, попросил, сделайте фотосессию, вам заплатят. Кто же откажется?» Ната расверепела Элла Семеновна «Ты позволил себе привезти сюда, не пойми кого?» «Ну, где же быстро найти нормального фотографа?» — залебезил парень. «За пару минут его не отыскать. А этот на первом этаже у детского магазина делает снимки ребят с котом». «С каким таким котом?» — округлила глаза Элла. «Похоже, он кису на помойке нашел, предположил Ната. «Сын ты с помойки!» — обиделся дядька, продолжая быстро щелкать фотоаппаратом. И тут его большой живот зашевелился, и из уобразного образного выреза пуловера показалась круглая голова кота. «Ужас!» — ахнула Элла. «Немедленно убирайтесь вон! У него блохи!» «Скорее уж они у вас, чем у Тимофея Ильича!» — парировал фотограф. «Сначала заплатите!» «За что?» — возмутилась владелица магазина. «За съемку. Я сделал, что надо!» «Немедленно уничтожьте кадры», — замахала руками Элла Семеновна. «Я вам не разрешала работать. У меня свой план». «Здрасте», — засмеялся мужчина. «Значит, позвали, а когда дело дошло до денег, сразу свой план». «Я — известный фотограф. У меня столько наград на международных выставках, у вас зубов столько нет. У детского магазина стою, потому что им моя мама владеет. Она попросила покупателей привлечь. Вот и стараюсь. Не нищий я, но раз позвали, то вмиг заказ выполнил». Сейчас много прекрасных художественных снимков получилось. Вот еще только что они сделали. Тимофей Ильич, вперед! Вариант двенадцать. В ту же секунду кот прыгнул ко мне на грудь. Я, не ожидая подобного поворота событий, ойкнула, а Тимофей Ильич сначала замер, не забыв повернуться мордой к фотографу, потом лег мне на шею воротником, следом уместился на макушке. Снято! объявил мужчина. И в тот же миг кот оказался у него на плече. потом нырнул под пуловер. Отличные кадры получились. Живенькие, настоящие, не прилизанные, как в глянце, похвалил сам себя Григорий. «Убирайтесь!» — прошипела дама. «Вон!» — «Тогда съемку не отдам», объявил дядька с котом. «Не заплатили? Фиг вам, а не моя гениальная работа». Элла махнула рукой. Ната, реши вопрос!» Парень схватил мужика. Тот легнул юношу, но секретарь оказался сильнее. Он поволок фотографа к двери. «Жадная!» — орал Григорий. «И тупая! Не поняла! Мои фотки! Что хочу, то с ними и сделаю!» Помощник выволок скандалиста за дверь и захлопнул ее. «Боже!» — выдохнула Элла. «Плачу огромный оклад. Сорок тысяч в месяц. Рабочий день начинается в одиннадцать, можно выспаться. Есть десятиминутный перерыв на обед. Двадцать три сорок пять, секретарь уже свободен. Не требую носить форму». Просто ходи в своей одежде от Шанель, Гуччи, Миу-Миу, Дольче Габбана и не позорь меня. И что? Постоянно приплывают идиоты. Привести на съемки к писательнице дурака с блохастым котом. Ну кому такое в голову взбрести может? Только моему помощнику. У меня зазвенел телефон. Номер оказался незнакомым. «Слушаю», — тихо ответила я, — «Виола Леонидовна?» — спросил тихий голос, — «Вас беспокоит Саша Ромайло. Я в офисе, но кроме меня тут никого нет. «Простите, Саша, уже бегу», — ответила я и начала вставать. Элла молитвенно сложила руки. «Секундочку, нажмите на красную кнопку в середине пульта». Я почему-то послушалась. В ту же секунду подушка подо мной стала отъезжать назад. «Не беспокойтесь», — затараторила бизнесвумен. «Сиденье — это крышка унитаза. Сейчас оно отъедет, под вами окажется пустота. Откроется непосредственно сам клозет. Как вам?» «Восхитительно». — солгала я, вскакивая. — Извините, тороплюсь. — Значит, понравилось! — зааплодировала Фабер. — Нет слов, чтобы описать восторг, — опять соврала я, торопясь к двери. — Ариночка, солнышко! — щебетала Элла. — Давайте дружить. — Непременно! — пообещала я, надеясь больше никогда не увидеть мадам-владелицу гипермаркета. — Лично провожу вас до выхода! — продолжала Элла. — На первом этаже я увидела Нату. — Этого скотом больше сюда не пустят! — радостно сообщил он. — Главное, чтобы тебя тут не было, — рявкнула Элла. — Ты уволен! Юноша чуть приоткрыл рот, но Элла уже поманила охрану и сказала двум быстро подбежавшим крепким ребятам вытурить на улицу, отобрать пропуск, фото внести в базу, если посмеет появиться здесь как покупатель, гнать в шею, найти мальчика по имени Роберт, его доставить в мой кабинет. Нато чуть не заплакал. — Так старался для вас, изо всех сил. Терпел ваш гадкий характер, вы обещали повышение по службе, честное слово давали. Увидите, махнула рукой Фабер. Охранники приподняли НАТУ и понесли его к двери. «Вы очень-очень-очень пожалеете», — закричал парень. «Могу про вас правду рассказать». Элла Семеновна улыбнулась мне. «Ариночка, унитазы уже поехали к вам. Потом сделаем нормальную фотосессию. Мы ведь подружимся?» Я кивнула, вытащила из кармана весьма удачно зазвеневший телефон и крикнула в трубку. Уже еду! Потом обратилась к Элли. Простите, меня ждут. Конечно, конечно, солнышко! Прощебетала Фабер.